Глава 8. Лестница на практике. Работа с лестницей. Ничего сложного. Изменения в частной жизни, в организациях, в обществе. Как за 20 секунд изменить свою жизнь. В конце прошлого столетия, сразу после того, как я открыл свое дело, Мне довелось поработать над заданием в головном офисе одного крупного банка. Я многому учился, и некоторые вещи меня очень смущали. Так многие предприниматели утверждали, что стратегия должна быть как можно проще. Лист А4, несколько четко сформулированных решений и вперед. Однако в этом банке мне приходилось иметь дело со всевозможными консультантами из хорошо известных агентств. Они тоже разрабатывали стратегии, но гораздо более замысловатые и подробные, чем моя. Одна фирма составила план по развитию бизнеса в интернете более чем из 300 слайдов в PowerPoint. Все это сопровождалось приложением, где ряд вопросов был рассмотрен более подробно, на 1100 страницах текста. Все находились под впечатлением, и я в том числе. Следует заметить, однако, что ни одно предложение из этого тома так и не было внедрено на деле. Сегодня я немного старше, немного мудрее, и я возвращаюсь к своей проверенной странице стандартного формата. Почему? Как я говорил в начале аудиокниги, иметь план, которому ты не следуешь, так же бесполезно, как вообще не иметь плана. Вот мой совет. Составьте компактный план и заставьте его работать, особенно если важно делать что-то новое, меняться и развиваться. Пробуйте, экспериментируйте, учитесь и адаптируйтесь. Именно так вы узнаете, что работает, а что нет. Последняя глава этой аудиокниги состоит из практических советов о том, Как использовать лестницу для личного развития, а также для изменений в организациях и обществе. Работа с лестницей. Работать с лестницей совсем не сложно. Это я пытался показать вам на протяжении всей аудиокниги. Сначала надо запланировать изменения сверху вниз, определить свою цель, выразить ее в виде поведения и выбрать свой метод поддержки. Моя аудиокнига вам в этом поможет. А раздел «Справочник по изменению поведения» в конце аудиокниги, где я собрал десятки советов о целеполагании, поведении и поддержке, станет полезным чек-листом. А потом вы просто беретесь за дело, пробуете свой план снизу вверх и смотрите, работает он или нет, Обеспечьте необходимую поддержку, старайтесь вести себя по-новому и правильно, и двигайтесь к цели. Попутно контролируйте, как у вас получается, и при необходимости вносите коррективы. Звучит слишком просто. Но на самом деле вы с умом применяете результаты исследований поведения. На этапе планирования вам пригорятся всевозможные научно обоснованные идеи и приемы. А когда вы будете пробовать разные варианты, вы сами станете исследователем и критически посмотрите, действительно ли ваша задумка работает. Планируйте сверху вниз. В пятой, шестой и седьмой главах мы подробно рассмотрели, как двигаться вниз от цели к поведению и поддержке. Мой самый главный совет здесь – действовать систематически. Следуйте предложенной схеме, сверяйтесь со справочником и руководствуйтесь здравым смыслом. Вот еще несколько советов. Первый. О выборе цели. Если вы можете как-то повлиять на выбор цели, над которой будете работать, не давайте подталкивать себя к выбору той, которая вас не интересует. Движение вниз по лестнице станет проверкой мотивации. Если вам не хочется анализировать свое поведение и привлекать поддержку, считайте это серьезным сигналом, что поставленная цель вас явно не привлекает. Второй. О выборе поведения. Сначала проанализируйте возможные варианты. Например, изучите свои лучшие подходы и подходы других людей. Затем сделайте выбор и постарайтесь проверить причинно-следственные связи в своем плане. Какова вероятность, что выбранное вами поведение приведет к цели, которую вы поставили? Третий. О поддержке. Проявляйте креативность. Строгий системный подход годится для многих связанных с переменами вопросов, но когда речь заходит об организации поддержки, Действовать надо очень творчески. Если вы, допустим, рассматриваете изменения среды, обратитесь к разделу «Справочник по изменению поведения» в этой аудиокниге. Изучите чужой пример, критически взгляните на различные варианты и идеи. Реалистично ли для вас подобное поведение и какое воздействие оно окажет? Пробуйте снизу вверх. Когда план готов, он должен включать цель, поведение и поддержку. Приходит время действовать и пробовать его на практике. В справочнике вы найдете различные инструкции о том, как взбираться по лестнице снизу вверх. Вот ряд важных советов, которые вам стоит учитывать. Первый. Никогда не забывайте, что главное в изменениях – это учиться. Смысл не в том, чтобы доказать, что у вас получился идеальный план в стиле «смотрите на меня, я все сделал правильно с первого раза». Это не имеет никакого значения. Вам нужно найти такой подход, который сработает в вашем случае и приблизит вас к поставленной цели. Именно этим определяется успех. На самом деле вы будете непрерывно двигаться по эмпирическому циклу, У вас возникает мысль, как можно добиться изменений. Вы начинаете пробовать и смотрите, насколько у вас получается. Это постоянный эксперимент. Второй. Чтобы хорошо экспериментировать, нужно соблюдать ряд правил. Здесь я упомяну лишь несколько, а в разделе «Справочник по изменению поведения» вы найдете больше. Прежде чем приступать к опытам, запланируйте моменты оценки. Оценивать постоянно не нужно, выберите для этого даты. На основе полученной информации вы будете решать, продолжать ли двигаться по выбранному пути. Перед оценкой определите критерии, какой результат вас устроит, когда ваши изменения можно считать успешным, а когда нет. Адаптируйтесь в процессе, Руководствуйтесь здравым смыслом и опирайтесь на модель лестницы. Как это сделать? Если у вас долго не получается проявлять желаемое поведение, как следует присмотритесь, достаточную ли поддержку вы обеспечили? Или, может быть, поведение выбрано слишком амбициозное? Если же у вас выходит демонстрировать желаемое поведение, но это все равно не приближает вас к цели, Спросите себя, это действительно правильное поведение? Или, так тоже бывает, не слишком ли амбициозна сама цель? Третий. Помните, что какие-то проблемы будут всегда, а какие-то станут меняться, когда вы начнете над ними работать. Есть и третья категория проблем, которые еще называют «проклятыми». Они настолько сложны, что увидеть картину целиком просто не получается. Их нельзя решить, устроив часовое совещание и немного подумав. Пример такого вопроса, ответ на который ищут многие люди: как прожить стоящую жизнь или получать от жизни удовлетворение? Три примера. Чтобы вас вдохновить, Я приведу три коротких примера составления планов по принципу лестницы. Первый. Как перестать постоянно гасить пожары. Второй. Как стать вдохновляющим лидером. Третий. Как укрепить здоровье. Пример первый. Как перестать постоянно гасить пожары. Многие люди страдают от повышенного давления на работе, им как будто приходится постоянно гасить пожары. Как применить лестницу, чтобы исправить ситуацию на индивидуальном уровне? Вот пара предложений. Цель. Сначала надо определиться, какова ваша цель. Вы хотите выполнять тот же самый объем работы, но делать ее лучше и быстрее. Хотите уменьшить нагрузку? Ищите баланс между тем, что обязаны делать, тратя на это много сил и времени, и тем, что хотите делать, получая от этого энергию. Цель в области обучения может быть такой. В следующие три месяца я буду пробовать разные подходы, позволяющие достичь более правильного баланса между обязательными задачами и работой, которая доставляет мне удовольствие. Зачем? чтобы в предстоящие годы делать приятную, полезную и чудесную работу для себя и для других. Поведение. Вместе с коллегой критически посмотрите на ваше текущее положение дел. Улучшить можно многое. Например, вероятно, вы слишком часто соглашаетесь взяться за задачи, не имеющие отношения к вашим целям, и некоторые из этих задач — не соответствуют вашим сильным сторонам. Для начала вам нужно научиться чаще говорить «нет», если просьба не способствует достижению ваших собственных целей. Ваше желаемое поведение. Если кто-то просит взяться за какую-нибудь задачу, то всегда нужно проверять, соответствует ли она вашим приоритетам. Если «нет», то вы доброжелательно, но твердо откажетесь. Поддержка. Вы заглядываете в раздел «Справочник по изменению поведения» в конце аудиокниги, ищите в нем приемы, которые могут сработать в вашем случае, и выбираете следующие четыре варианта. Положить на рабочий стол список личных приоритетов. Он будет напоминать вам о намерениях, а также позволит быстро решить, выполнить просьбу или отказать. Рассмотреть пять моментов истины, когда вам наверняка будет сложно придерживаться своих намерений. Придумать и отрепетировать различные способы сказать «нет». Попросить коллегу вас поддержать. Он будет каждый понедельник спрашивать вас о том, как вы продвигаетесь к цели. С помощью смартфона каждый день отслеживать, получается ли у вас придерживаться своих намерений. Пример второй. Вдохновляющие лидерство. Многие руководители хотят внести реальный позитивный вклад в работу. Как использовать лестницу, чтобы этого добиться? Вот несколько мыслей на этот счет. Цель. Вы уже некоторое время чувствуете потребность развивать свои управленческие навыки. Уместно будет спросить, зачем вам это нужно? Вы хотите дать толчок своей карьере? Повысить приверженность команды? Получить от сотрудников больше инноваций и креативности? Возможная цель в области учебы В этом году я хочу научиться различным приемам поощрения креативности в моей команде. Зачем? Наша компания сталкивается с сильной конкуренцией. Чтобы сохранить хорошую результативность, нам нужны идеи от всех наших сотрудников. Поведение. Вы решаете пройти курс «Вдохновляющего лидерства» главной темой которого будет психологическая безопасность. Важнейший вопрос. Не боятся ли сотрудники предлагать и пробовать идеи, которые отклоняются от нормы? Удобно ли им это делать? Вы, как лидер, можете в наибольшей степени на это повлиять. Первый шаг вы делаете на основе материалов курса. Во время совещаний начинаете обсуждать каждый пункт повестки с вопроса, стараетесь дать всем присутствующим равное время для выступления и показываете, что цените вклад каждого сотрудника. Поддержка. В разделе «Справочник по изменению поведения» в конце этой аудиокниги вы ищете методики, которые подойдут вам, и подбираете четыре варианта. На следующее утро вы объявляете команде, как и почему собираетесь теперь себя вести, а потом просите вас поддержать и оказать содействие. К папке для совещаний вы приклеиваете записку с напоминаниями. Первое. Начинай с вопроса. Второе. Давай всем равное время высказаться. Третье. Покажи, что ценишь любое мнение. Вы просите сотрудницу, которую давно знаете, после каждого совещания давать вам отзыв, что получилось, а что можно было бы сделать лучше. Вы покупаете блокнот, в котором будете вести журнал изменений, в том числе каждый день записывать, придерживались ли вы своих целей в отношении поведения. Пример третий. Как привести себя в форму и укрепить здоровье? Многие люди переедают, уделяют слишком мало внимания физической активности и недостаточно отдыхают. Как использовать лестницу, чтобы улучшить свой образ жизни? Варианты есть. Цель. Во-первых, определитесь с целью. Вы хотите сбросить вес? Пробежать нью-йоркский марафон? Просто почувствовать себя в хорошей форме? Пример цели в области обучения. На следующий год я хочу шаг за шагом перейти к здоровому образу жизни. Сегодня я оцениваю его на 5 баллов из 10. Через год я хочу улучшить оценку до 7 из 10. Зачем? Вы недавно прочли подходящий лозунг. Никто не выбирает свой возраст, но каждый может выбрать, как ему стареть. Поведение Вы обращаетесь за советом к семейному врачу, читаете статьи в научном приложении к любимой газете, более подробно изучаете некоторые темы в интернете и решаете шаг за шагом поэкспериментировать с тремя вещами – Желаемое поведение 1. Выработать привычки для здорового сна. Каждый вечер ложиться спать в одно и то же время, отключать на ночь телефон и читать несколько страниц расслабляющей книги. Желаемое поведение 2. Через два месяца добавить какие-нибудь физические упражнения – Начать с 20 минутных прогулок после ужина и через некоторое время решить, не стоит ли гулять подольше. Желаемое поведение 3. Два месяца спустя поэкспериментировать с пищевыми привычками. Воспользоваться простым советом вашего доктора, решать, сколько вы съедите не за обеденным столом, а за час до приема пищи. Отслеживать свои успехи. Наконец, позаботиться, чтобы на ужин главным ингредиентом каждый день были овощи. Поддержка Заглянув в раздел «Справочник по изменению поведения» в конце аудиокниги, вы на основе изложенных там идей придумываете четыре привлекательных способа поддержки. Купить новую подушку, чтобы улучшить сон и отложить деньги на удобную обувь для прогулок. Скачать на смартфон приложение, которое будет каждый день напоминать вам о новых привычках и помогать отслеживать, получается ли придерживаться своих намерений. Составить список моментов истины, когда вам наверняка будет сложно идти к цели. Для каждого такого случая придумать способ не сбиться с пути. Договориться с хорошим другом каждую пятницу в течение 10 минут, обсуждать по телефону прошедшую и предстоящую неделю. Лестница в различных условиях. Концепцию «лестница» можно применять на личном уровне, но она пригодится и для того, чтобы добиться изменений в больших и малых группах, например, если вы руководитель или общественный деятель. Далее вы найдете много советов по использованию этой схемы: первое: для личного лидерства; второе: управление переменами; третье — социальных изменений. Первое: лестница и личное лидерство. Если вы хотите применить эту концепцию для себя в своей личной или профессиональной жизни, Значит, вы сосредоточены на личном лидерстве, искусстве планировать собственное развитие и управлять им. Это не хобби и не роскошь, тем более в сегодняшней рабочей среде. Мир стремительно меняется. Знаний и умений, которые человеку дает учеба в ВУЗе, уже недостаточно, чтобы успешно выполнять свою работу и заниматься ею, пока не выйдешь на пенсию. Нельзя останавливаться в развитии. Многие советы из предыдущей главы связаны именно с личным ростом и изменениями. Вот три подсказки, на которые стоит обратить внимание, когда вы используете описанную в книге модель. А. Относитесь к своим мыслительным процессам критически. Как я уже несколько раз повторял, наш мозг однозначно предпочитает удобство. Этой его особенностью можно воспользоваться, чтобы стимулировать изменения. Но склонность к комфорту может оказаться и ловушкой при составлении планов перемен. Осознайте, что все мы автоматически предпочитаем те цели, виды поведения и средства поддержки, которые нам знакомы и легко даются. Поэтому в процессе задавайте себе критические вопросы. Не лучше ли выбрать менее знакомый подход и потратить больше энергии, зато действовать эффективнее? Б. Рассматривайте разные варианты. Уделите время для выбора цели, поведения и методик поддержки и рассмотрите различные варианты. Как это сделать? Обсудите намерения с разными людьми. Записывайте свои идеи и перечитывайте их в разных ситуациях и в разном настроении. Спросите себя, что если придется действовать совершенно по-другому. Выискивайте противоречия. Попросите других людей посмотреть на ваш план трезвым взглядом. Нет ли в нем каких-то явных логических ошибок? Не упустили ли вы что-нибудь? В. Не ждите полной ясности. Составить хороший план, конечно, важно, но не переусердствуйте. Уделив планированию несколько дней, беритесь за его воплощение. Помните, что лестница – это модель, подразумевающая обучение. Вы составляете план, а затем пробуете его выполнить и проверяете, как он работает. Смысл не в том, чтобы с первого раза сделать все правильно, а в том, чтобы найти действующий вариант. Некоторые люди чувствуют неуверенность и требуют всевозможных предварительных гарантий. Это правда принесет успех? Как узнать наверняка, что все получится? Лестница гарантирует следующее. Вы будете учиться. Много узнаете о своих целях, своем поведении и о том, какие средства поддержки работают в вашем случае, и будете добиваться прогресса. Второй. Лестница и управление переменами. В организациях изменения бывают всех форм и размеров. Повысить внимание к клиентам, руководить по-новому, Сделать процесс создания инноваций более продуманным. В одних случаях вы будете несколько дней работать над планом вместе с командой, в других у вас останется всего час наедине с собой, чтобы подготовиться к совещанию. Так или иначе, лестница поможет вам посмотреть на изменения, как на систему. Вот три практических совета по использованию этой концепции в корпоративной среде. А. Сначала кто, потом что. Если вы собираетесь внедрять изменения вместе, то двигаться вверх и вниз по всем ступеням лестницы тоже надо сообща. Равное право голоса при обсуждении работает прекрасно, если только вы, как руководитель, сделали процесс прозрачным. Четко объясните, например как вы будете поступать с идеями, которые придумывают сотрудники. Или определите внятные критерии, например, в области финансов, и пообещайте обсудить все предложения, которые им соответствуют. Большинство экспертов по изменениям согласны с предложенной последовательностью. Сначала позаботьтесь, чтобы с вами за столом сидели нужные люди, а потом начните обдумывать содержание изменений. Если дать каждому высказаться не получается, выберите тех, кому доверяют коллеги. Да, я знаю, что гораздо быстрее разработать план в одиночку. Но поверьте мне, сэкономленное время вы потеряете, когда начнете пытаться его внедрить. Б. Учитесь вместе. Учитесь с каждым. Несколько лет назад Во время мастер-класса я беседовал с одним руководителем. «У меня проблема», — признался он. «Мы запустили пилотные проекты в четырех отделах. Это стоило нам времени и усилий, но мы нашли рабочий вариант. Теперь мы хотим развернуть его во всей организации, но видим, что все идет не так гладко». «Если эти пилотные проекты, эти совместные эксперименты помогли вам добиться изменений, почему вы не продолжаете ими заниматься?» – спросил я его. «Перестаньте наращивать масштаб. Развивайте пилотные проекты. Экспериментировать вместе эффективно. Это позволяет учиться, вносить поправки, адаптироваться». Люди, как правило, более удовлетворены планами, которые сами помогали составлять. В. Обеспечьте индивидуальный подход. Хотя люди очень отличаются друг от друга, часто возникает желание обращаться с ними одинаково. Мы требуем, чтобы они достигали одних и тех же целей, проявляли одно и то же поведение и предлагаем им одну и ту же поддержку. Один из самых важных уроков, который я вынес из собственных исследований, заключается в том, что это абсолютно неэффективно. А как эффективно? Вот три совета. Вместе с подчиненными поставьте конкретные личные цели. Позвольте сотрудникам самим определять, как вести себя во время перемен. Вам нужно поведение, с которым у них связан позитивный опыт, которое в краткосрочной перспективе принесет хорошие результаты не только компании, но и им самим, и которое не будет мешать им выполнять другие важные задачи. Как руководитель, обдумайте индивидуальную поддержку для каждого человека в команде. Третье. Лестница и социальные изменения. Изменения в обществе могут касаться бесчетного множества тем. Сокращение выбросов углекислого газа, правильное заполнение налоговых деклараций, борьба с курением и алкоголизмом. Все это большие, сложные проблемы. Общее у них то, что они вращаются вокруг поведенческих изменений. Тем, кто определяет политику, будет полезно двигаться шаг за шагом от социальной цели к желаемому поведению, часто оно касается различных целевых групп, а затем к мерам поддержки. Вот три важных совета о применении концепции к социальным проблемам. А. Сначала поэкспериментируйте в небольшом масштабе. Если вы работаете в органах власти, подкреплять желаемое поведение граждан можно по-разному. С помощью правил, финансовых стимулов, разъяснений, планировки общественных пространств и так далее. Однако прежде чем внедрять новые меры, полезно поставить ряд экспериментов. Не крупномасштабных проектов с субсидиями и комиссиями, а небольших. Также, как стартапы проверяют разные варианты продукции на маленьких группах клиентов, вы можете протестировать политику в полевых условиях и посмотреть, что будет работать в той или иной ситуации. Начните с ряда мини-экспериментов. Протестируйте идею на сотрудниках или пригласите студентов. Это даст вам возможность оценить свои предположения о человеческом поведении прежде чем вы приступите к серьезным инвестициям. Б. Учитывайте мощь потерь. Во время нашего разговора Даниэль Каниман сказал, что любая политика порождает победителей и проигравших. Поскольку потери мотивируют куда сильнее, чем приобретение – Потенциальные проигравшие всегда борются упорнее, чем те, кто должен выиграть от перемен. «Именно из-за этой асимметрии, — заявил тогда Каниман, крупномасштабные изменения даются с таким трудом и всегда оказываются более дорогостоящими и затянутыми, чем кажется большинству лиц, определяющих политику». Приходится так или иначе компенсировать людям проигрыш. Мой вывод таков. Если лица, принимающие решения и общественные деятели, не учитывают силу потерь, они рискуют в итоге сами проиграть больше всего. В. Будьте открыты. Я уже упоминал о подталкиваниях, маленьких стимулах, которые двигают нас в нужном направлении. Часто мы даже не осознаем их присутствие. Правительства все чаще прибегают к этому приему, чтобы, например, заставить граждан вовремя платить налоги, а студентов брать меньше кредитов. Не все рады такому подходу. Некоторые воспринимают его как манипуляцию с использованием механизмов подсознания. На это можно возразить, что на всех нас постоянно влияют. В супермаркете, например, человек охотнее возьмет с полки тот товар, который положили на уровне глаз. Это так. Но, с другой стороны, государство не магазин. Поэтому, если вы определяете политику, всегда лучше объяснить общественности, почему вы принимаете те или иные меры. Наконец. Любое крупное изменение начинается с небольшого действия. Скажем, попробовать на себе какой-нибудь совет из этой аудиокниги или обсудить лестницу с друзьями и коллегами. Но для старта часто требуется некоторая смелость. Моя последняя личная история как раз об этом. Наша младшая дочь Бернис Этим летом перешла из начальных классов в средние. Это был волнующий момент. В день знакомства в школе собрались десятки детей и столько же взрослых. У каждого во взгляде чувствовалось беспокойство. Вдруг Бернис подошла к какой-то девочке в нескольких метрах от нас и заговорила с ней. Я подумал, что они уже где-то встречались и обрадовался. Как минимум одного человека она уже знает. «Когда я через несколько часов забрал Бернис, она сказала, что никогда раньше не видела ту девочку. То есть ты просто подошла к человеку, который показался тебе симпатичным?» – спросил я. «Это довольно смелый поступок». «Да», – ответила она. «Я подумала, давай-ка я поступлю так, как советовали в том фильме, который мы недавно смотрели. Помнишь, мы купили зоопарк? И тут до меня дошло. Это был фильм, где герой Мэтта Дэймона, не поверите, покупает зоопарк. Попутно он дает сыну один важный совет. Знаешь, иногда нужно всего 20 секунд безумной смелости. Буквально 20 секунд просто неприличной храбрости. И я тебе обещаю, из этого получится что-то прекрасное. Этот урок явно произвел на нашу дочь большое впечатление. А теперь он произвел большое впечатление и на меня. Просто сделайте глубокий вдох и 20 секунд будьте невероятно отважны. От этого может зависеть, станет первый день в новой школе неприятным или очень хорошим. Забудете вы о книге после прослушивания или решите воплотить советы в жизнь. Будут изменения успешными или так и останутся мечтой. Резюме. Планируйте от цели к поведению и поддержке. Не тратьте слишком много времени на разработку планов и приступайте к делу. Проверяйте план от поддержки к поведению и цели. Помните, что весь смысл изменений в учебе ни у кого не получается с первого захода. Сделать первый шаг нелегко, но от него зависит, будете вы и дальше мечтать или воплотите перемены в жизнь? Вопрос. Какой маленький конкретный шаг позволит вам взяться за изменения, которые вы считаете важными? На что потратить 20 секунд отваги?